Преподобный Джордан Айрес в общем и целом не принадлежал к тем людям, которые являются поворниками тонких, тактичных методов психологического воздействия. Для себя ответы на главные вопросы он давно нашёл. Эти ответы были просты, без изысков и прямы. И как все истинно верующие, он пытался навязать эти ответы всем с кем его сводила судьба большей частью это ему удавалось хотя бы потому что отчасти эти ответы заключались в том чтобы человек что-то делал а не сидел сложа руки и размышлял над смыслом жизни и всё же капеллан решил что при беседе с прихворнувшим капитаном шутником ему потребуется более тонкий подход чем при общении с легионерами, время от времени являвшимися к нему за советами. Капитан был человеком, который обычно хорошо владел собой, человеком богатым и наделенным властью, но он всегда следил за своим внешним видом, а лицо его никогда не выражало сомнений и замешательства. В этом смысле... По мнению капеллана, он во многом напоминал короля. И те слова, которые годились для утешения тосковавшего по дому рядового легионера, могли и не подойти при разговоре с капитаном. Немыслимое число мелких жизненных проблем отступало, их словно ветром сдувало. Стоило человеку вытащить Из внутреннего кармана кредитную карточку Delitium Express. "Доброе утро, капитан", проговорил Преп, подойдя к столику, за которым сидел шут, и перебирал личные досье легионеров роты Омега. "О, Иван, доброе утро!" лучисто улыбнулся капитан шут. "Несказанно рад снова видеть вас". Присаживайтесь, поволтаем. С превеликим удовольствием, кивнул Преп и уселся на табурет напротив капитана. Давненько мы с вами не говорили по душам. Правда, вы некоторое время отсутствовали. Наверное, интересно у вас получилось путешествие. Преп решил, что если капитан расскажет ему о том, что пережил он, Пожалуй, сумеет выудить у него, в чём его беда. Да, можно и так сказать, пожав плечами, ответил шут. Но рассказывать почти нечего. Я просто очень рад, что в конце концов оказался здесь, если честно. Понимаю, кивнул преп. Всё пошло не совсем так, как он планировал. Он решил сменить тактику. надеясь, что ему все же удастся заставить капитана разговориться. — Вероятно, те лишения, которым вы подверглись, странствуя по пустыне, сказались на вашем здоровье сильнее, чем вы предполагаете. — Ох, это сущие пустяки! — неврежно махнул рукой Шут. — Лучше вы сами мне что-нибудь интересненькое расскажите. — Да. Преп вздохнул. Пожалуй, стоило прибегнуть к обычной манере разговора с прихожанами. Самая интересная история, известная мне, касается не меня самого, начал он. А одного бедного парнишки, который в глубокой древности жил на земле. Поначалу, когда он был маленьким, на него никто не обращал внимания. Потому что его родители были бедны. Они были самыми простыми людьми. Им очень не везло в жизни. Шут поднял руку и прервал капеллана. Всем нам когда-нибудь не везёт. Если вы спросите меня, как быть, когда не везёт, то я скажу: надо просто отойти в сторонку и ждать перемен. Ну, конечно, нужно вести себя разумно и понапрасну не рисковать нужно всегда думать головой и не прыгать выше себя он довольно усмехнулся словно сказал что-то немыслимо умное преп нахмурился но «Ну, конечно капитан вы совершенно правы он попытался вернуть беседу в первоначальное русло Но в груди у этого парнишки, про которого я вам рассказываю, пылал огонь. Это хорошо. Это очень хорошо. Одобрительник и внул шут. Если вы считаете, что он годен для нашего дела, он бы нам тут очень понадобился. Он хорошо поладил со всеми остальными. Скажите ему, пусть сошлётся на вас, и я Совсем внимание, рассмотрю его кандидатуру. Но я не совсем, я не об этом хотел сказать, капитан. В отчаянии поскрёб макушку Капеллан. У него было такое ощущение, что капитан-шутник его не слушает. А это было необычно. С какими бы начальниками не доводилось сталкиваться Капеллану, все они твердили: Что слушать людей это очень важно. Правда, все как один, на самом деле этого не делали. Капитан, напротив, принадлежал к тем, кто умел действительно слушать своего собеседника, и не просто слушать. Он слышал всё, что ему говорили. А вот теперь был очень рад, что вы выкроили минутку поволтать со мной. "Я видел, капитан. В последнее дни я так занят, что у меня совсем нет времени поболтаться со старыми приятелями. Но для вас моя дверь открыта всегда." "Конечно, капитан, но я хотел сказать, что Преп всё ещё пытался оставить последнее слово за собой." Но капитан не дал ему договорить. Боюсь, не имею права более отрываться от порученной мне работы, сказал он. Беседовать с вами сущее удовольствие. Но теперь я должен заняться делом. Он встал и протянул капеллану руку. Когда снова будете на станции, я милости прошу, заходите без стеснения. Да-да, сэр, непременно. Почти механически пожал руку капитана Преп. А, простите, я ещё хотел спросить. Но капитан был непреклонен. Почему бы вам не развлечься как следует? У вас такая отличная возможность забыть обо всём и расслабиться на полную катушку. Позвольте кое-что подсказать вам. Наши игральные автоматы самые лучшие на станции. Он Заговорщицкий подмигнул Препу, уселся за столик и углубился в чтение бумаг, ясно дав понять, что разговор окончен. Преп ушёл от капитана совершенно задаченный. Всё оказалось намного хуже, чем он опасался. Он сразу направился к Рембрандту, ведя его в ее кабинет. Он молча встал перед письменным столом. Рембрандт устремила на капелланов стревоженный взгляд. — Ну что, Преп, как прошел ваш разговор? Преп покачал головой. — С прискорбием должен сообщить вам, мэм, ничего хорошего, совсем ничего хорошего. Он помедлил, потупился и... Затем поднял голову и посмотрел в глаза Риембранд. Если вы ждёте помощи от капитана, боюсь, ждать вам придётся долго.